Глава четвертая. «Консервная банка с петардами». Все, что случилось в 2003 году со смешариками, не уместить в одной главе. Пока Надя строила звездолет, Анатолий Прохоров управлял созданием «Ромашковой долины». Переслушивая записи собранных мной интервью, я хорошо понимаю, история вполне могла сложиться иначе. У «Ромашковой долины» было много шансов оказаться не тем миром, в который сейчас влюблены миллионы юных и не очень зрителей. Начнем с того, что довольно долго работа велась над двумя альтернативными первыми сериями. Одна — известная нам всем скамейка Алексея Лебедева, а другая — называлась «Звездопад». Сценарий к ней написала Аня Мальгинова и ее подруга из Уфы, драматург и переводчик Зухра Буракаева. Рассказывает Салават. Они сделали это месяца за три до того, как начались мозговые штурмы в Доме ученых. И так как других сценариев для первой серии не было, я взял его в работу. Начал рисовать отдельные сцены. Текст «Звездопады» я прочитала несколько раз. Он до сих пор хранится в архиве Анны Мальгиновой. Трогательная, пожелтевшая от времени распечатка с пометками от руки. Можно долго рассуждать о достоинствах, и недостатках сюжета. Но, тем не менее, это была полноценная шестиминутная история с легким экшеном в финале. Если коротко, сюжет там такой. смешарики собираются дома у коровы-буренки, предшественницы Нюши, чтобы поесть испеченные ею блины. Начинается звездопад. Каждый из друзей загадывает желание. И только гусений будущий Пин не успевает. Небо внезапно затягивают тучи, сверкают молнии, ревет ветер. В расстроенных чувствах гусени покидают домик, а остальные персонажи отправляются в темный лес. Бушует ураган. Но они пробираются через чащу, чтобы там в дупле старого дуба найти светлячков. Этих светлячков после небольшого приключения они приносят гусению. Вот вы и звездочки. Загадывай желание. Тот, глядя на зеленые искорки, тут же находит решение изобретательской задачи, которая мучила его с начала истории, и желание исполняется. В финале друзья качаются на построенных гусением качелях. Именно с этим сюжетом и начали экспериментировать Салават с Лёшей. Чуть позже к ним подключился Денис Чернов, за спиной у него уже была работа, на полнометражном мультфильме «Карлик нос» и сериале «Приключения в изумрудном городе». Оба выпустила студия «Мельница». В 2003 году она неожиданно закрыла один проект и отправила всех, в том числе и меня, в неоплачиваемый отпуск, рассказывает Денис. «Буквально на следующий день мне позвонил мой давний знакомый Салават и сказал, мы запускаем сериал, не хочешь ли поучаствовать? Свободного времени у меня было много». И я согласился. Он сразу начал, как выразился Салават, присматриваться к звездопаду. Пытался найти режиссерское решение, но дело не клеилось. Логика истории, хоть убей, никак не выстраивалась. Я смотрел на всех этих зверей и думал. «Какой ужас! Что с ними со всеми делать?» — вспоминает Денис. Еще эта их вечная дружба с блинами и чаем меня сильно настораживала. Была и другая проблема. По словам Салавата, и в этом, и в остальных сценариях Анны Зухры ощущался явный в хорошем смысле налет сюрреализма, что совершенно не устраивало Анатолия Прохорова. «Савунья в их подаче никогда не снимала лыж. Ни зимой, ни летом, ни на улице, ни дома», — объясняет Салават. «У лосяша над головой летала облачко» в котором в виде картинок отражались его мысли. Это был прикольный мир абсурдистских буфонат. Он годился для коротких мультфильмов или книг, но никак не для большого сериала. Анатолий Прохоров назвал подход Анны из Укры авторской анимацией и сказал, что работать с ней ему неинтересно, потому что такой формат может существовать лишь до тех пор, пока автор активно вовлечен в проект. Но если речь идет о 200 сериях, то нужны четкие правила, которые будут соблюдаться при замене абсолютно любого члена команды, то есть никакого сюрреализма, только логика, драматургия и здравый смысл. Требовался другой подход и другой состав творческой группы. Понимая это, Анатолий организовал отбор сценаристов. Он принимал заявки, слушал пичи и искал. Искал, искал своего человека, того, кто сможет говорить с детьми по-взрослому без заигрывания. И такой человек нашелся. Его посоветовали будущие создатели «Трех котов» Дмитрий Высоцкий и Андрей Сикорский. Разумеется, речь об Алексее Лебедеве, главном сценаристе Смешариков. Ни Высоцкий, ни Сикорский лично знакомы с ним не были. Оба всего лишь читали один его сценарий, и этого оказалось достаточно, чтобы составить протекцию. Еще до того, как что-то написать для смешариков, Алексей принял участие в мозговых штурмах. Они проходили все в том же Доме ученых в лесном. Создатели Ромашковой долины снова сидели за овальным столом в окружении статуй античных богов и в очередной раз перекраивали линейку персонажей. Только состав команды был другим. Появились Денис Чернов, Алексей Лебедев, Илья Максимов, впоследствии работавший на проекте одним из ключевых режиссеров. «Создание персонажей похоже на лабораторную работу», — объясняет Денис. «Берешь ингредиенты, черты характера, внешность, типичные фразы и раскладываешь по пробиркам. Потом смотришь и решаешь, где надо добавить, где убрать». Вот эти два героя слишком похожи. Разводим. А вот этот противоречит законам мира. Меняем. Примерно так и действовала творческая группа. Первым, кто попал под раздачу, оказался Гусений. В первой версии он описывался как эдакий простоватый механик среднего возраста. Бодрый, деловитый, положительный. На кого похоже? Правильно, на Пина. Поэтому гусению примерили иной образ — немецкого часовщика-изобретателя. «Мы почувствовали, что не хватает героя, который был бы родом из другой страны», — объясняет Денис. И тут сразу все срослось. Немецкие мастера, акцент, увлечение, которого нет ни у кого из жителей Ромашковой долины. Ну и логично было заменить родного гуся на заморскую птицу. Пингвин отлично подошел хорошо вписался в круг, получился очень характерный персонаж. Мышонку повезло куда меньше. Во-первых, он не был круглым, то есть противоречил биологии Ромашковой долины. Во-вторых, его главные характеристики дублировали темперамент нынешнего кроша. Суетливый, шустрый, веселый. В результате этот персонаж был ликвидирован, чтобы гораздо позже появиться в сериале в виде круглого мышарика. Но, пожалуй, главным камнем преткновения стал образ единственной девочки Ромашковой долины. Все знают, что поначалу ее роль играла корова-буренка, положительная во всех отношениях юная мадмуазель. Вселенская женщина приятно правильно говорит, гармонично в движениях. Можно прочитать в распечатках из архива Анны Мальгиновой. Изначально Прототипом «Буренки» была сама Зухра Буракаева. Прохорова такой женский персонаж не устраивал, потому что не создавал драматического конфликта. Поэтому буквально в первые часы мозгового штурма «Буренка» трансформировалась в свинюшку. «Там была корова, вместо нее мынюшу придумали», вспоминает Алексей Лебедев. «Я предложил опираться на линейку героев «Горе от ума». По ней набирается театральная труппа. Если у вас есть этот состав, вы сыграете большинство пьес. Грибоедовский подход задал определенную систему отношений между героями. Возник неочевидный треугольник, одной вершиной которого стала капризная кокетка Нюша, в меру стервозная, влюбленная, легкомысленная, но добрая и отважная. Две другие вершины — заняли взбалмошный энергичный Крош и его антипод — биланхоличный бараш. «Меня часто спрашивают, почему Нюша одна?» — говорит Алексей. «А потому что в горе от ума Софья одна. Вот и всё. А зачем две героини? Они будут тянуть одеяло, каждая на себя». В результате получилась структура мира мальчика-подростка. Вот компашка ребят, лидер Крош, Его верный Санчо Панса Ёжик и страдающий Бараш в их игры время от времени вливается девица Нюша. Рядом обитает поколение возраста потенциальных родителей Копатыч, Лосяш и Пин. А на периферии существуют герои в возрасте возможных бабушек и дедушек — Карыч и Савунья. В одном из своих интервью Анатолий Прохоров сетует, что, создавая комфортную для ребенка модель семьи, он совершил серьезный промах. Упустил, что в мире «Ромашковой долины» нет ни одного женского персонажа среднего возраста. То есть отсутствует мама. Исправлять это в какой-то степени пришлось в «Малышариках». Там роль родителей выполняют взрослые голоса за кадром. И еще есть вторая девочка, проказница-пандочка. Но это совсем другая история. На приведение линейки персонажей в порядок у участников мозгового штурма ушло несколько дней. Говорят, в доме ученых тогда было весело. Все шутили, набрасывали идеи, подхватывали и продолжали мысли друг друга. Консервная банка с петардами так назвал эти встречи Лёша Менчинок. В них участвовало столько незаурядных, харизматичных, по-настоящему мощных людей, что, казалось, их взрывы гасят друг друга. Но взрывы взрывами, а через пару дней банка с петардами выдала линейку из девяти канонических персонажей. Каждый герой в ней был ярким, индивидуальным и не повторял качество никого из соседей по Ромашковой долине. Тут Алексей принес свою скамейку, короткий текст, который разом все расставил по местам. Прохоров прочитал его вслух, И все мы, сидевшие за овальным столом, начали переглядываться. «Вот оно», — рассказывает Салават. Лебедев попал в самое яблочко. Всем сразу стало очевидно, какой будет первая серия. Думаю, с этого момента успех проекта оказался предрешен. Денис тут же понял, что должно происходить в кадре. Салават представил, как это будет нарисовано, а приглашенные композиторы Сергей Васильев и Марина Ланде, едва прочитав сценарий, поймали нужную мелодию. «Скамейка» задала ориентир, с которым потом долгие годы сверялись все сценаристы и режиссеры «Смешариков». Стала эталоном трогательных, экзистенциальных историй длиной в шесть с половиной минут. Как только вопрос сценария был решен, работа над серией вышла на новый виток. Создание раскадровки, запись реплик героев, монтаж аниматика, отрисовка фонов. Все это требовало новых специалистов, которых один за другим затягивали в проект те, кто пришел в него раньше. Так Лебедев привел композитора Сергея Васильева и актеров дубляжа Антона Виноградова, Сергея Мордаря, Владимира Постникова. Все они учились с ним в одном театральном бузе. А Чернов звукорежиссёра Игоря Ковеля. Спустя несколько месяцев творческая группа была укомплектована. Есть версия, что именно в этот момент Анатолий Прохоров окончательно решил связать свою жизнь со смешариками. «Однажды он признался мне, что до последнего собирался интеллигентно покинуть проект», рассказывает Алексей Лебедев. «Передумал только, когда прочитал сценарий скамейки». Не знаю, правда ли это. Может, он просто так меня поддерживал. Может быть, и так. Илья вспоминает, что Толя очень долго не говорил ни «да», ни «нет». Продолжал жить в Москве, приезжая в Питер, лишь на мозговые штурмы. По сути, его отношения с проектом оказались узаконены только когда была создана компания «Смешарики», учредителями которые стали Илья Попов, Анатолий Прохоров, и Салават Шейхенуров. Это произошло все тогда же, в марте-апреле 2003 года. В тот же момент были окончательно распределены роли. Илья стал генеральным продюсером, Салават — арт-директором, а Толя — художественным руководителем. Надю Кузнецову, как и было обещано, сделали директором студии «Петербург», которую зарегистрировали как юрлицо пары месяцев позже. Эмблемы новорождённой студии тогда выбрали ромашку — символ мира без насилия и уютной цветочной долины. Примерно в то же время смешарики обзавелись собственным офисом. Чуть раньше остатки фангейм успели перебраться на Синопскую набережную, дом 32, дробь 35. В здании научно-производственного комплекса, где с советских времён разрабатывали полимерные материалы для морских судов. В нем я арендовал еще пять небольших комнат, которые начали стремительно заполняться сотрудниками новорожденной студии «Петербург». Я помню пыльные коридоры старого здания, обитые коричневым дермантином двери с загадочными табличками. Не вскрывать. Суровых тетенек, которые говорят, «Будет проверка, делайте вид, что вы заняты серьезным делом». Воссоздает атмосферу того времени Леша Менчинок. А на улице — ослепительное солнце, такое непривычное для Петера. Мы входим с Денисом в офис, там ребята докрашивают стены. И все они разных цветов, а потолок вообще оранжевый. Слушаю его, и перед глазами тут же возникает заставка классических смешариков. Чистый лист, на котором сами же герои рисуют небо, траву, реку. В какой-то степени обитатели Ромашковой долины делали ровно то же, что и их создатели в реальном мире. Ремонтом и разработкой дизайна руководил Салават. «Я же средовый дизайнер по образованию», — объясняет он. «Поэтому в офисе на Синопской, и в студии на Петроградской везде ремонт делал я. Хотел, чтобы помещения подходили ярким смешариком и создавали правильную атмосферу для творчества». Листаю на экране фотографии того времени, которые Лёша 20 лет бережно хранил на своём компьютере. Вспоминаю годы, проведённые под оранжевым потолком. Тогда он смотрелся невероятно смело, как и всё, что мы делали. На снимках дурачатся совсем молодые Лёша, Денис, Салават. Вижу сосредоточенную Надю Кузнецову, лукавого Анатолия Прохорова, похожую на принцессу Настю Попову. Невесту Ильи, самого Илью, погружённого в работу на ноутбуке. На очередной фотографии задумчиво смотрит в объектив Аня Мальгинова. Их версия Ромашковой долины, где у Каркарыча есть рыбий хвост, а Савунья не расстаётся с лыжами, не увидела свет. Смешарики пьют чай, ходят друг к другу в гости на блины, а ещё и ищут загадочную кузинатру. И рассказывают друг другу страшилки о чёрном ловеласе. Осенью 2003 года первая серия была полностью готова. Илья принёс её в компанию «Класс», которая тогда занималась производством «Спокойной ночи, малыши», и добился, чтобы скамейку и ещё две серии показали в главном детском шоу страны. Одновременно он начал вести переговоры с СТС. И уже весной 2004 года Новый российский мультсериал «Смешарики» попал в ротацию этого канала. Как выразился Прохоров в одном из своих интервью, «Все произошло куда раньше, чем можно было ожидать, и гораздо быстрее, чем до членов творческой команды, доходило, что их проект нереально успешен». Момент озарения для меня наступил в серии после 12 признается Денис Чернов. У нас тогда в студии была традиция. После сведения звука в очередном эпизоде собираться всем вместе и смотреть, что получилось. Это была история про фантики, называется «Коллекция». Очень трогательная. Помню, сидим все перед монитором, серия заканчивается. Я поворачиваюсь к Наде Кузнецовой, а она плачет. Тогда-то до меня и дошло. Все мы правильно делаем. Фан-факты. Важнейший прием из художественной кухни смешариков — доведение до знака. Все детали и предметы от глаз героев до крыш домиков стремятся к простой геометрии — круг, квадрат или треугольник. Каждую деталь можно органично вставить в контуры одной из этих фигур. Например, рога лосяши вписываются в квадрат с закругленными углами. Если же растянуть их до прямоугольника, Придется делать их длиннее, ветвистее и сложнее. Но все гениальное, как известно, просто. В серии «Смысл жизни» Карыч ведет бараша в кузинатру. А есть ли смысл в этом топониме? И да, и нет. История такова. В США фирма Куизин Арт делала кухонную технику. Да так успешно, что имя бренда стало нарицательным, как «Памперс». Фантаст Роджер Желязный как-то использовал сочетание «Frog in the Cuisine Art», имея в виду лягушку в блендере. Но переводчики про кузинатор не знали. И вышла лягушка в кузинаторе. Да, последние буквы они тоже переставили. Так и появилась загадочная кузинатора. В действительности, бессмысленная. Заявка на вечность История Игоря Яковеля, ведущего звукорежиссера «Смешариков». Игорь в компании с 2003 года по настоящее время. По словам Игоря, «Смешарики» сперва пытались записать звук для пилотной серии в домашних условиях, но что-то пошло не так. Команда стала искать по всему городу звукорежиссеров, и тогда были в большом дефиците. Игорь на тот момент работал в рекламе в своей с братом студии в «Леннаучфильме» и думал, что все мультики похожи на «Ну, погоди». Однажды к нему пришел Денис Чернов и предложил сотрудничество. «Почему бы не попробовать?» — подумал Игорь. Ему же невдомек было, что один только кастинг актеров потянет на неделю. И за эту неделю денег он, оказывается, получит столько же, сколько за 20 минут работы с рекламой. Игорь обалдел маленько, вызвал Дениса на разговор и спросил, Как так-то? Собеседник парировал, мол, что такое реклама, однодневка, а этот проект — заявка на вечность. Игоря идея зацепила, ведь на вечность он свои таланты еще не заявлял, поэтому и согласился. «За голубым кроликом» — история Светланы Мордогалимовой, одной из ключевых сценаристов-смешариков. Светлана в компании с 2005 по 2023 год. Где-то в 2000 году Светлана взялась изучать флэш, и как-то плохо у нее это шло, медленно и криво. Она нарисовала голубого кролика в виде сосиски, и все заглохло. Вскоре она услышала, что затевается интересный проект, и пошла проситься на работу к Денису Чернову. Вся студия тогда помещалась в нескольких комнатах в старом здании на Синопской набережной. На тот момент уже были придуманы персонажи, и начиналась работа над первой серией «Скамейка». Когда Светлана увидела кроша, она удивилась. Решила, что ее учебный голубой кролик нарисовался неспроста. Ее взяли в проект. Денис говорил, что работы предстоит лет на десять, а Светлане не верилось в такую блистательную перспективу. Сегодня проекта уже двадцать, и в это Светлане тоже сложно поверить. Но одно она может сказать точно. Ни разу с тех пор не пожалела, что пошла за голубым кроликом. Непокоренный Флэш со временем быстренько изучился сам собой. И что в нем было сложного, Светлана до сих пор не понимает. Проект должен расти со своим зрителем. История Алексея Лебедева, ведущего сценариста Смешариков. Алексей в компании с 2003 по 2018 год. В отличие от Дениса Чернова и Ильи Максимова, которые были ребятами от анимации со своими представлениями о ней, Алексей был человеком новым, и его некоторые вещи пугали. Он боролся с анимационным юмором типа и тюти и тю папа у и в каких-то моментах даже побеждал. В этом и заключалась стилистическая оригинальность смешариков. Люди не от анимации пытались вывести проект в серьезную драму. Алексей был побежден – Но свой вклад внес, он добился, чтобы его в чем-то услышали. Ему помогал Сережа Васильев, который работал не только композитором, но и театральным режиссером. На одной волне с ними всегда была и Маша Ланда. Сценарии развивались и были даже упреки, что смешарики стали слишком взрослые. Но Алексею это казалось нормальным, ведь проект должен расти вместе со своим зрителем. Алексей понимал, что «Смешарики» — это семейный проект и должен нравиться всем, но в его представлении мультфильм должен был развиваться. Ментальный Wi-Fi История Антона Гришина, соучредителя компании «Фангейм», генерального директора продюсерского центра «Рики». Антон в компании с 2011 по 2021 год. По словам Антона, в ядре смешариков никогда не было случайных людей. В этой команде он впервые столкнулся с ментальным вайфаем когда мысли передаются на расстоянии. Кто-то начинает говорить, а другой подхватывает и продолжает фразу теми словами, которые уже были у первого в голове. Уникальная синергия среды. И этот вай-фай предполагает плотный личный контакт, постоянное общение голосом, жестами, взглядами, Команда на одной волне – это ментальная сонастройка По словам Антона, сформировавшаяся команда стала способна не только производить, но и воспроизводить, продолжать делать столь же яркие проекты. Немаловажный аспект, наравне с талантом и готовностью упорно трудиться – это адекватность. Ее особенно отмечал и считал важнейшей чертой Толя Прохоров. Она предполагает готовность работать в команде, готовность слышать и воспринимать, присваивать, проносить через себя и выражать в действии. По словам Антона, нужна именно деятельная адекватность. О свадьбе Кроша и Нюши По сети много лет ходит видео со свадьбой Кроши и Нюши. Оно обросло слухами и домыслами в попытках связать его с основным сюжетом. Что же оно означает на самом деле? В 2004 году Илья Попов, генеральный продюсер и один из создателей смешариков, играл свадьбу. Событие масштабное, знаковое. В команде задумались, что подарить: чайный сервиз, караварку, кирпич, фундамент ячейки общества. Мы все-таки создатели анимационного бренда, — припоминает Надежда Кузнецова. Было бы логично сделать подарок в мультяшном духе. Я пошла к ребятам в студии. Времени мало, хорошие идеи обычно возникают в последний момент, Лёша Минчинок принял затею в работу. Мультфильм получился всего на 30 секунд. Крош в галстуке бабочки ведёт за руку невесту Нюшу. Ёжик приносит кольца, кролику окольцовывает ухо, а на свинке обручальный предмет защелкивается со звуком наручников. Все радуются. В конце экран заполняет толпа мини-крошей. Видно, для кроликов год выдался урожайный. «Серию мы сделали буквально за пару дней», рассказывает Алексей Менчинок, ведущий аниматор Смешариков. Но серии это назвать сложно, скорее шуточная зарисовка. На роль жениха я сознательно выбрал кроша, а не бараша. Да простят меня фанаты. У Ильи с крошем один архетип, кроме того. Он сам себе с ним ассоциировал. Ошибкой было делать это полностью в стилистике смешариков. Его восприняли всерьез, и на меня посыпалась куча фанатских вопросов по сюжету. Но придумать что-то оригинальное у нас не было времени. Илье и Насте все понравилось. Сюрприз удался, — с улыбкой вспоминает Надежда Кузнецова. А вот гости не впечатлились. Там присутствовал иной контингент, не все знали, кто такие смешарики. Это же был 2004 год. Во взглядах мелькали вопросы. Что это за звери и почему собственно жених кролик, а невеста свинка? Мультяшка со свадьбой Нюши и Кроша до сих пор сбивает фанатов с толку. Но создатели официально заявляют: сердечко бараши в безопасности. Основной сюжетной линии ничто не угрожает. Нюша Ну, вы совсем! Возраст – 13 лет. Рост – 55 сантиметров. Характер – мягко говоря, непростой. Озвучивает Светлана Письмиченко. Актриса играла водителя трамвая в фильме «Брат» Алексея Балабанова. Нюша одобряет. Образ очаровательной Нюши отсылает сразу к двум персонажам эпохи сластен. Один, вернее, одна из них — Буренка. Девушка с мягким характером и склонностью кормить друзей борщом и блинами. Второй — поросенок-диджей, Робкий, чуть глуховат, слегка утичен, все время в наушниках, диджей же. Мы решили оставить милую буренку, но нужно было как-то ее растормошить, Рассказывает режиссер Денис Чернов. Сделать конфликтнее. А какой характер самый вздорный? Свинский. Так появилась Нюша, С трогательными сердечками на боках и характером настолько свинским, сколько в состоянии выдержать «Ромашковая долина». В одной из серий ее именем даже назвали «Ураган». «Было сложно не попасть в штампы, найти индивидуальность Нюши», делится Светлана Песмиченко, актриса озвучки. Изменение голоса в сторону мультипликации может сделать каждый. Охрюкать, свистеть, добиваться истерических ноток в принципе не трудно, ведь Нюша тоже актриса. Она очень позитивная. Это единственный персонаж с реальным именем. В серии «Новый год по-взрослому» Нюша возмущенно сообщает, что вообще-то она — Анна, и никакая вам не Нюшенька. В англоязычной версии смешариков Нюша и вовсе — Роза. «В ней собраны все положительные и все отрицательные женские качества», поясняет Денис Чернов. Нюша витает в романтических облаках, ждет прекрасного принца и без конца френдзонит бараша, следит за тем, какой сарафан нынче в моде, но не стесняется в выражениях, свистит и обыгрывает мальчишек в футбол. Со всей женской невинностью манипулирует другими и добивается своего. Да и переветь может так, чтобы устроить целый потоп. Забавный факт. Характер Нюши масштабен настолько, что сама вселенная. Не прочь стать ее подружкой. В серии «Диета для Вселенной» они на пару решают сбросить немного массы и перестать, наконец, расширяться. Мироздание чуть было не схлопывается. Вот каков размах Нюшиного влияния.